Глава десятая. Ты что, сняла всю библиотеку? Я поразилась отсутствию людей. В это время в д а р к в о л д с к о й библиотеке должны быть толпы студентов, но наши шаги, эхом отдавались в пустых помещениях. Разумеется, невозмутимо ответила Кортни. Вероника л а в р е ш к а все еще на свободе. Мне не нужны лишние жертвы. Жаль, что со времен д е т е к т и в а Портера в управлении ничего не изменилось, и они все такие же непроходимые тупицы. Извини, Райн. Ничего. Флегматично отозвался он. То, что они не выделили людей отцепить территорию, еще раз доказывает, что план Герберта спрятать вас со Стелой был единственно верным. Только он не сработал, хмыкнул Райн. Да, потому что вмешался твой отец.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 Труды предка имели такое уж большое значение. Хоть что-то должно было найтись, но не нашлось. Ни портретов, ни книг, ни именных предметов. В лавке Белами история повторилась. На то, чтобы проверить все до единой книги, ушло несколько дней. Но все, чего мы добились: изрезали пальцы и надорвали спины, таская тяжелые многотомники с места на место. Оставалась только библиотека Даркфела. л После нее нас ждал тупик, а я даже не могла поклясться, что книга не была очередной иллюзией. Несмотря на все усилия, Веронику Лаврезко так и не нашли. Может, мне и книга привиделась? Где ты ее видела? – спросила Кортни. В разделе ментальной магии. Точно не помню. Райн, где мы с тобой говорили? Ты хотела сказать. Где ты меня подставила? к о р т н и с интересом и ухмылкой на нас посмотрела. Хорошо. Где я тебя подставила? Не помню. Я был занят тем, чтобы не получить в морду. Мы ищем и г о л к у в стоге сена. Вздохнула сестра, о с т а н о в и в ш и с ь у первого стеллажа. Здесь тысячи книг, а в нашей семье были десятки писателей. Кормак Кардеры изучал магию огня в низких потенциалах.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 это могла быть Вероника. Я пожала плечами. Иллюзии д а р м е н т а л и с т о в Но зачем ей приводить меня к книге, если она сама за ней охотится? Может, мы знаем не все? Или неправильно интерпретировали ее цели? Илика не Вероника, а ее кукловод. Если ты намекаешь на Ким, то она в лечебнице. Я заходила к ней. Оттуда невозможно сбежать Кайла. Кто бы не играл с тобой? Это не она. Значит, это папа восстал из м о г и л ы и мстит за то, что мы оказались непутевыми дочерьми. Мрачно пошутила я. Корни передернула. И тут я увидела заветный корешок. А вот и она, Райн. Память меня не подводила, а книга не привиделась. Я схватила ее с полки и, за т а и в д ы х а н и е от волнения, провела пальцем по т е с н е н н ы м буквам на обложке.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 Корт н и впервые на моей памяти сорвалась. Она отвернулась, опершись на ближайший стеллаж. р а й н сочувственно с сочувствием на меня посмотрел. Мы обе надеялись, что если в словах Менфорда была хоть частичка правды, если он надеялся помочь Жизель, то заметки Конрада помогут Ким. Без ключа к шифру мы никогда не поймем, о чем здесь написано. Подобрать ключ к ш и ф р у человека, о котором хоть что-то известно, можно. н о не о том, кто жил много сотен лет назад. р а й а н п р и т я н у л меня к себе и уткнулся носом в макушку. Мне жаль, родная. Мы не сдадимся. Что-нибудь придумаем. Будем искать и изучать. На то, чтобы найти хоть что-то, уйдут годы, которых у Ким просто нет. Она не протянет и трех в лечебнице. Сквозь слезы я осмотрел а н а б е с с м ы с л е н н ы й набор символов в дневнике.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 То убила бы еще до того, как отдала тебе. Я лишь пыталась загнать дечка, или вполне успешно, ведь в итоге ты привела меня к дневнику. Пусть и немного не тем путем, каким о ж и д а л о с ь Помрачнев, она покосилась на Райна. Довольно обидно, что ты развелся со мной через суд. Мог хотя бы прислать письмо. Я с тобой не развелся. Я написал, что вдовец. На лице Вероники отразилось удивление.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 Сначала я почувствовала запах крови, потом что-то теплое полилось и з н о с а на рубашку, и только когда я, словно находясь в тумане, посмотрела на собственные ладони, алые от крови, накатила боль. Голову словно разрывала на части, н и с чем не сравнимая боль, невыносимая, жуткая. Единственным желанием стало лишь добраться до оружия и любым способом все прекратить. Я никогда не испытывала ничего подобного. Казалось, запертое в непослушном теле сознание истерично металось, неспособное вырваться и закончить собственные муки. Осознав, что совсем рядом, возле груды старых книг лежит револьвер, я собрала остатки сил ы и потянулась к нему. Измученный адской болью разум заставил забыть обо всем, кроме невыносимого желания все прекратить, забыть о с т е л и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 Оставь Лаврезка, помоги мне, крикнула Кортни. Сквозь пелену я с трудом могла рассмотреть сестру. Потерпи, ц е л и т е л и в пути. Я застонала. От нового приступа я свернулась клубочком, и в этот момент ненавидела Кортни за то, что она продлила мучение. Исход все равно один. Зачем? Зачем она меня остановила? Кто-то поднял меня на руки. Я узнала запах и захныкала. Тиша, Кайли. Сейчас мы отнесем тебя к ц е л и т е л я м Все будет хорошо. Кажется, на несколько секунд я потеряла сознание, потому что следующее, что помню, как ветер развевает волосы. Легкие наполнились холодным воздухом. Я з а к а ш л я л а с ь и снова заскулила от боли. Но вдруг поняла, что она стала немного слабее. Потом Райен положил меня на какую-то кушетку, и вокруг засуетились люди. Я слышала крики, кажется выстрелы, почувствовала запах г а р и н о возможно, он просто мне привиделся. Кто-то п о д н ё с мне к губам флакон с з е л ь е м Нужно выпить, Кайли. Раздался откуда-то голос Райена. Это поможет. Я н а щ у п а л а в о т ь м е его руку и сжала так сильно, как была способна. Хотела сказать, чтобы позаботился о с т е л и если я все же не выдержу, но тут кто-то ловкий воспользовался моментом, и я закашлялась, п о д а в и в ш и с ь зелем. ь Боль стихла. Я откинулась на кушетку, закрыв глаза и поняла, что проваливаюсь в спасительный сон. Дневник. Забери его. Не отдавай. Он нам нужен. Он нужен Ким.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 Его заваривала наша экономка в кардерахоле, л и я даже не знала, что так скучала и по ней тоже. Сегодня утром приходил начальник стражи, допрашивал меня. И что ты сказала? Я пожала плечами. Правду. в с ё За исключением смерти Мэнфорда и кое-каких нюансов. Их мало интересовали мои приключения, в основном Белла и Вероника и то, что мы делали в библиотеке. Они считают, что до раза ката охотила с ь з а историческими ценностями, чтобы продать их на черном рынке, в том числе за дневниками Конрада. Но никого кроме Вероники не взяли, так? Да и она в тяжелом состоянии. Неизвестно выживет ли. Мы по-прежнему не знаем, кто ей помогал. Ничего о других членах Ордена. Я покачала головой. Ну хотя бы есть шанс, что их будут искать. Поднялся большой скандал.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 Говоря это, Райн как-то странно отвел глаза, и я за н е р в н и ч а л а Что такое? Ничего. Просто у нас с Волдором возник небольшой спор. Я запретил ему учить Стелу плавать, а Волдор в ответ посоветовал сначала получить право ее воспитывать. Слово за слово и нас услышала твоя сестра. Представляю. Да. А б о и м крепко в л е т е л а Вот уж не думал, что тихони к о р т н я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 р а й н протянул руку, и я осторожно вложила свою, а потом притянул а его к себе, чтобы поцеловать. С ума сошла, Кайли, ты еще не поправилась. Он коснулся губами моей щеки. Если ты не будешь хорошей девочкой, я тебя накажу. Нет уж, Хевнер, оставь свои фантазии при себе. Мне давно не семнадцать. Кайли, р а й а н отстранил меня, чтобы посмотреть в глаза.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 Мне не нужен контракт, чтобы забрать Стелу. Контракт мне нужен, чтобы не дать тебе сбежать. Невернее дать мне время, если ты вдруг захочешь сбежать. Убедить тебя, что я мужчина твоей мечты. Кайли, я люблю тебя. Второй раз я не совершу ошибку. Я тоже люблю тебя, но придется как-то это пережить. Я не подпишу, прости. Я слишком часто обжигал и, наверное, д у ю наводу.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 Чтобы это ни были задневники, они никогда не принадлежали Конраду Кардера. В них был папин подчерк. Ты уверена? Кайла, ты сейчас серьезно? Кортни, я преподавала много лет. Я проверила тысячи конспектов, контрольных работ, рефератов и прочей ерунды. Я умею различать п о ч е р к и Том дневнике писал папа, а не Конрад. Ни у нас, ни у дора заката все еще нет настоящих записей. Стой, что это? Корт не вырвала у меня из рук дневника и раскрыла на первой странице. О нет! Что? Еще один знакомый п о ч е р к н у здравствуй, старый друг. Увы, но счет наших встреч явно не в мою пользу. Плохие девочки совершают плохие поступки. Я знаю о каждом. Придет время платить по счетам. К.